Экономический кризис Экономический кризис, разразившийся в конце 1929 года и охвативший словно огромное пламя весь мир, предоставил Адольфу Гитлеру шанс, которому он не применул воспользоваться. Он рассчитывал на успех лишь в период всеобщего бедствия. Сначала, когда надвинулись массовые безработицы, голод и отчаяние. Потом, когда сознание людей оказалось отравлено войной. Но Гитлер был в некотором роде уникален. В отличие от революционеров прошлого, он пожелал совершить переворот не до, а после обретения политической власти. Чтобы подчинить себе государство, не обязательно революция. Этой цели можно достичь волею избирателей или согласия правителей нации, иными словами, конституционными средствами. Чтобы набрать голоса избирателей, Гитлеру достаточно было воспользоваться обстановкой начала 30-х годов, когда немецкий народ находился в отчаянном положении. Чтобы заручиться поддержкой влиятельных сил, надо было убедить их, что только он сможет спасти Германию от катастрофы. В то бурное время, с 1930 по 1933 год, хитрый и дерзкий нацистский лидер с удвоенной энергией взялся сразу и за то, и за другое. Сегодня, бросив ретроспективный взгляд на прошлое, легко увидеть, что на руку Гитлеру играло все, и сами события, и слабость горски растерянных людей, связанных клятвой верности Демократической Республики, которой они управляли. Но тогда, в начале 1930 года, это не было столь очевидно. 3 октября 1929 года скончался Густав Штреземан. Будучи министром иностранных дел в течение шести предшествовавших лет, он исчерпал свои силы в неустанных трудах, направленных на то, чтобы вернуть побежденную Германию в Лигу наций, успешно завершил переговоры о планах Даоэса и Юнга, добившись таким образом сокращения репараций до посильных для Германии размеров. А в 1925 году явился одним из главных творцов Лакарнского пакта принесшего Западной Европе успокоение, которого не знало целое поколение народов, уставших от войны и раздоров. 24 октября, через три недели после смерти Штреземана, потерпела крах фондовой биржи Уолл-стрита. Его последствия быстро сказались, причем катастрофически и на Германии. Основу процветания страны составляли иностранные займы и внешняя торговля. С прекращением новых кредитов и наступлением срока платежей по старым выяснилось, что германская финансовая система не способна выдержать напряжение. Вследствие общего кризиса сократился объем внешней торговли Германии. Она уже не могла вывозить за границу достаточное количество товаров, чтобы оплачивать ввоз нужного ей сырья и продовольствия. Без экспорта промышленность страны не могла загрузить свои предприятия, в результате чего объем производства в период с 1929 по 1933 год сократился почти наполовину. Миллионы людей лишились работы, тысячи мелких предприятий разорились. В мае 1931 года лопнул Кредитенштальт, крупнейший банк Австрии. За ним 13 июля потерпел крах Дармштадтер-Унднациональбанк, один из основных немецких банков что вынудило правительство временно закрыть все остальные банки. Даже введенный по инициативе президента Гувера и вступивший в силу 6 июля мораторий на все долги Германии, включая долги по репарациям, не помог остановить надвигающуюся беду. Весь западный мир оказался во власти силы, которую не могли постичь его заправилы и которая, как они считали, не поддавалась контролю. Как могло случиться, что в условиях изобилия вдруг наступила такая нищета? Образовалось целое море человеческого страдания. Гитлер предвидел катастрофу, однако не лучше других политиков понимал ее причины, а точнее понимал хуже большинства других политиков, поскольку в экономических вопросах не разбирался, да они его и не, не интересовали. Но что вызвало у него интересы и о чем он имел представление? так это благоприятные возможности, появлению которых способствовал экономический кризис. Бедственное положение немецкого народа, жизнь которого все еще обращалась гибельными последствиями катастрофы, имевшей место десяток лет назад, не вызывало у него сочувствия. Напротив, в самые мрачные дни, когда замерли заводы и фабрики, когда число зарегистрированных безработных превысило 6 миллионов, а очереди за хлебом во всех городах страны протянулись на несколько кварталов, он счел возможным на страницах нацистской газеты заявить «Никогда еще я не был так хорошо настроен и внутренне удовлетворен, как в эти дни». Жестокая реальность открыла миллионам немцев глаза на беспрецедентное надувательство, на вранье и предательство марксистских мошенников. Страдающие немецкие сограждане не заслуживали, чтобы им выражали сочувствие. Важнее было хладнокровно и незамедлительно преобразовать свои личные амбиции в политическую платформу. К этому он и приступил в конце лета 1930 года. Герман Мюллер, тогдашний канцлер, Член Социал-демократической партии и глава коалиционного правительства, составленного из представителей демократических партий и служившего опорой Веймарской республики, в марте 1930 года подал в отставку вследствие межпартийных разногласий по вопросу о фонде страхования безработных. Его место занял Генрих Брюнинг, лидер парламентской фракции Католической партии «Центр», бывший во время войны капитаном пулеметной роты и удостоенный железного креста. Консервативные речи в Рейхстаге снискали ему расположение армии, в особенности некого его генерала Курта фон Шлейхера, в то время еще малоизвестного в Германии. И именно Шлейхер, этот кичливый и честолюбивый кабинетный офицер, успевший зарекомендовать себя среди военных как изворотливый, беззастенчивый интриган, предложил президенту фон Гинденбургу кандидатуру Брюнинга. Таким образом, новый канцлер оказался ставленником армии, хотя, может быть, и не вполне отдавал себе в этом отчет. Человек безупречной репутации, бескорыстный, скромный, честный, самоотверженный, в некотором смысле аскетичный, Брюнинг надеялся восстановить устойчивое парламентское государство и вывести страну из углубляющегося экономического кризиса и политического хаоса. Трагедия этого благонамеренного и демократично настроенного патриота заключалась в том, что, стремясь к своей цели, Он сам того не желая, рыл яму немецкой демократии и расчищал дорогу Адольфу Гитлеру. Брюнинг не сумел добиться одобрения большинством Рейхстага ряда мер, предусмотренных его финансовой программой. Тогда он обратился к Гинденбургу с просьбой применить статью 48 Конституции о чрезвычайном положении и утвердить финансовый законопроект президентским декретом. Палата представителей опротестовала этот декрет и потребовала его отмены. Таким образом, парламентское государство начало рушиться как раз в тот момент, когда в условиях экономического кризиса особенно ощущалась необходимость сильной власти. В поисках выхода из тупика Брюнинг в июле 1930 года попросил президента распустить Рейхстаг. На 14 сентября были назначены новые выборы. Каким образом Брюнинг предполагал обеспечить угодно ему устойчивое большинство в парламенте, до сих пор неизвестно. Но Гитлеру стало ясно, что его звезда взошла даже раньше, чем он ожидал. Народ, задавленный нуждой, жаждал выхода из бедственного положения. Миллионы людей требовали работы. Владельцы предприятий ждали помощи. Около 4 миллионов молодых избирателей, получивших впервые после предыдущих выборов право голоса, хотели иметь какую-то надежду на сносное существование в будущем. Всем этим миллионам недовольных Гитлер, развернувший бурную предвыборную кампанию, предлагал то, что казалось им при их жалкой доле, в какой-то мере обнадеживающим. Он обещал вновь сделать Германию сильной, отказаться от уплаты по репарациям, отменить Версальский договор, покончить с коррупцией, умерить аппетиты денежных баронов, особенно если они евреи, и позаботиться о том, чтобы каждый немец имел работу и кусок хлеба. На людей, отчаявшихся, голодных, требующих не только утешения, но и новой веры и новых кумиров, такие речи не могли не подействовать. Как невелики были шансы Гитлера на успех, но даже он удивился объявленным 14 сентября 1930 года результатом голосования. Два года назад его партия набрала всего 810 тысяч голосов и получила 12 мандатов в Рейхстаг. Теперь он рассчитывал на четырехкратное увеличение числа голосов и примерно на 50 мест в парламенте. Фактически же за нацистов проголосовало 6 миллионов 409 тысяч человек, в результате чего они получили 107 мандатов. Таким образом, если прежде НСДАП стояло на девятом, последнем месте по числу мандатов, то теперь вышло на второе. Однако и коммунисты продвинулись вперед. Если в 1928 году за них было подано 3 миллиона 265 тысяч голосов, то теперь 4 миллиона 592 тысячи. А число их представителей в Рейхстаге увеличилось с 54 до 77. 000. Партии умеренных, представлявших среднее сословие, за исключением католического центра, потеряли миллион голосов как, впрочем, и социал-демократа, несмотря на то, что ряды их сторонников пополнились четырьмя миллионами молодых избирателей. Число голосов, поданных за националистов Гутенберга, сократилось с четырех до двух миллионов. Было очевидно, что нацисты отвоевали у партии среднего сословия миллионы приверженцев. Бесспорно также, что с этого момента Брюнингу стало труднее, чем когда-либо кому-либо влиять на парламентское большинство. А могла ли Веймарская республика выжить, не имея большинства? Вопрос этот возник сразу после выборов 1930 года, в условиях возрастающего интереса к двум главным силам, лидеры которых воспринимали республику не иначе, как мрачный эпизод в истории Германии, к армии и крупным промышленникам и финансистам. Окрыленный успехом на выборах, Гитлер обратил свой взор на эти две мощные силы, задавшись целью завоевать их. Как известно, в давние времена, живя в Вене, он усвоил тактику мэра Карла Люгера, который придавал большое значение завоеванию существующих мощных институтов. Еще в марте 1929 года Гитлер, выступая в Мюнхене с речью, призвал военных пересмотреть враждебную по отношению к национал-социализму позицию и перестать поддерживать Веймарскую республику. Будущее принадлежит не партиям разрушения, а партиям, несущим в себе силу народа, которые готовы и желают связать себя с армией, чтобы помочь ей, когда придет время, защитить интересы народа. А между тем в нашей армии еще есть офицеры, мучающиеся вопросом, как далеко они могут пойти с социал-демократами. Но, уважаемые господа, неужели вы действительно думаете, что у вас есть что-то общее с идеологией, которое ставит условием ликвидацию всего того, что составляет основу существования армии. Это была хитроумная речь, нацеленная на то, чтобы заручиться поддержкой армии. Как считали большинство офицеров и, как многократно повторял Гитлер, армия получила удар в спину, стала жертвой предательства, поддерживаемой ими республики, которая не питала любви к военной касте и ко всему, на чем эта каста зиждилась. Далее идут слова, которые теперь звучат пророчески. Он предсказывал то, что в один прекрасный день совершит сам. Он предупреждал офицеров, какая судьба их постигнет, если марксисты одержат верх над нацистами. Если это случится, то, он, можете сделать надпись «Конец немецкой армии». Ибо, господа, вам наверняка придется стать политиками, а может и палачами на службе режима и его политических комиссаров. А если будете плохо себя вести, то ваших жен и детей упрячут за решетку. А если и дальше будете так же себя вести, то вас просто вышвырнут, а то их стенки поставят. Речь Гитлера слышали сравнительно немногие, но Фелькешер Беобактер опубликовала ее в стенографической записи в целях рекламы в специальном военном выпуске. Кроме того, ее подробно обсуждали на страницах Deutscher Vergeist, нового нацистского журнала, посвященного военной тематике. В 1927 году армейское командование запрещало зачислять нацистов в Райхсвер, насчитывавший 100 тысяч человек, и не разрешало брать их в качестве вольно-наемных на склады оружия и военного снаряжения. Но к началу 1930 года стало очевидно, что нацистская пропаганда добилась в армии немалых успехов, особенно в среде молодых офицеров. Многих из них привлекал не только фанатичный патриотизм Гитлера, но и открытые им перспективы возвращения армии былого почета и былых размеров, что давало шанс получить повышение в чине, поскольку в тогдашних малочисленных вооруженных силах подобных шансов не было. Воздействие нацистов на вооруженные силы стало настолько ощутимым, что побудило генерала Грёнара, бывшего в то время министром обороны, издать 22 января 1930 года приказ, содержавший предостережение, аналогичное тому, с которым обращался к армии 7 лет назад в канун пивного путча генерал фон Сект. Он указывал, что нацисты рвутся к власти, поэтому они и обхаживают вермахт. Стремясь использовать его в политических интересах своей партии, хотят заставить нас верить, что только национал-социалисты представляют подлинно национальную силу. Генерал Грёнер призвал солдат держаться вне политики и служить государству, не вмешиваясь в борьбу партии. То, что молодые офицеры вермахта не захотели держаться вне политики, по крайней мере вне нацистской политики, обнаружилось очень скоро. Это наделало много шума, внеся раздор в высшие эшелоны офицерского корпуса и вызвав ликование в нацистском лагере. Весной 1930 года трое молодых лейтенантов из Ульмского гарнизона Лудин, Шерингер и Вент были арестованы за попытку вовлечь сослуживцев в сговор, не стрелять мятежников в случае вооруженного нацистского восстания. Эти действия квалифицировались как государственная измена, Но генерал Грёнер, не желая предавать огласке факт государственной измены, решил отдать лейтенантов под трибунал якобы за нарушение дисциплины. Однако вызывающее поведение лейтенанта Шеррингера, тайно переславшего в газету Фёркешер Биобахтер крамбольную статью, обрекло этот маневр на неудачу. Через неделю после успешных для нацистов сентябрьских выборов 1930 года трое младших офицеров предстали перед Верховным судом в Лейпциге. По обвинению в государственной измене. В числе их защитников были многообещающие адвокаты-нацисты Ганс Франк и Карл Зак. Примечание. Оба окончили свои дни на виселице. Зака казнили за участие в покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, а Франка за его злодеяние в Польше. Но не адвокаты и не обвиняемые, а Адольф Гитлер оказался в центре внимания на процессе. Он был вызван в суд по просьбе Франка в качестве свидетеля. Отрекаться от подсудимых лейтенантов ему представлялось невыгодным, поскольку сам факт их деятельности подтверждал наличие пронацистских настроений, значение которых он не хотел умалять. Нацистов компрометировало и то обстоятельство, что были разоблачены их попытки подорвать армию изнутри. Тактике Гитлера вредило и то, что обвинение рассматривало нацистскую партию как революционную организацию, целью которой является насильственное свержение правительства. Чтобы отвести это обвинение, Гитлер обещал Франку дать показания, которых требовала защита. Но в действительности он ставил перед собой более важную задачу. Как лидер партии, только что добившийся ошеломляющего успеха на всеобщих выборах, он хотел убедить армию, особенно ее высших чинов, что национал-социализм, вопреки выдвинутым против пацифистски настроенных младших офицеров обвинением, не представляет угрозы для Рейхсвера. Напротив, национал-социализм несет спасение и Рейхсверу, и Германии. Превратив скамью свидетеля в трибуну, Гитлер сполна использовал свой ораторский талант продемонстрировав тонкое чутье политического стратега. И хотя его словесная эквилибристика была насквозь лживой, в этом мало кто отдавал себе отчет. Гитлер клятвенно заверил суд и армейских офицеров, что ни СА, ни партии не являются противниками армии. «Я всегда придерживался мнения, — заявил он, — что всякая попытка упразднить армию есть безумие. Никто из нас не заинтересован в ликвидации армии. Когда мы придем к власти, то позаботимся о том, чтобы на базе нынешнего Рейхсвера возродилась великая армия германского народа. И он повторял и повторял суду и генералам, что нацистская партия будет добиваться власти исключительно конституционным путем. А если молодые офицеры думают, что произойдет вооруженное восстание, то они ошибаются. Наше движение не нуждается в насилии. Придет время, и немецкая нация узнает наши идеи, и тогда меня поддержит 35 миллионов немцев. Когда мы получим конституционное право, мы создадим такое государство, каким оно, по нашему мнению, должно быть. Председатель суда поинтересовался. Это вы тоже сделаете конституционным путем? Да, ответил Гитлер. Но хотя фюрер обращался главным образом к военным и другим консервативным элементам, Он не мог не учитывать революционного пыла приверженцев своей партии, не мог подвести их, как подвел троих подсудимых. Поэтому, когда председатель суда напомнил ему о заявлении, сделанном им в 1923 году за месяц до неудавшегося путча, в котором Гитлер употребил выражение «головы покатятся по песку» и спросил, отрекается ли теперь лидер нацистов от своих слов, тот, пользуясь случаем, сказал «Могу вас заверить» что когда национал-социалистическое движение одержит победу в этой борьбе, то появится нацистский суд. И тогда покатятся головы тех, с кого спросят за ноябрьскую революцию 1918 года. Никто не может утверждать, что Гитлер не предупредил, каковы его намерения в случае прихода к власти. И тем не менее аудитория, перед которой он выступал на суде, очевидно, ничего не имела против этой угрозы. Она долго и шумно аплодировала. Хотя председательствующий и выразил неудовольствие по поводу нарушения порядка, но ни он, ни государственный обвинитель не возразили оратору по существу. По этому поводу во всех газетах Германии и во многих за ее пределами появились сенсационные заголовки. Возбуждение, вызванное речью Гитлера, было столь велико, что о судебном процессе как таковом забыли. Троих молодых офицеров, чья преданность идеям национал-социализма была отвергнута самим верховным вождем национал-социализма, суд признал виновными в заговоре с целью совершить государственную измену, но вынес мягкий приговор. 18 месяцев заключения в крепости. Суровые приговоры по таким делам в республиканской Германии приберегались для тех, кто поддерживал Вейморскую республику. Сентябрь 1930 года стал поворотным в жизни немцев неумолимо вовлекаемых в созидание Третьего рейха. Неожиданный успех нацистской партии на общегерманских выборах убедил не только миллионы рядовых граждан, но и ведущих представителей делового мира и армии в том, что появилась сила, которую невозможно одолеть. И им могла не нравиться нацистская демагогия, ее грубость, но она способствовала подъему у немцев патриотических и националистических чувств, ослабленных в первые 10 лет существования республики. Она сулила немецкой нации избавление от коммунизма, социализма, трет-юнионизма и бесплодной демократии. К тому же ее влияние распространилось на весь рейх. Успех был очевиден. Учитывая это, а также обращенное к военным заверение Гитлера на Лейпцигском процессе, некоторые генералы задумались. А не является ли национал-социализм движением, призванным сплотить народ, восстановить Старую Германию, вернуть армию ее величия и помочь стране сбросить оковы унизительного Версальского договора? Им пришелся по душе дерзкий ответ Гитлера, председателю Верховного Суда, когда тот спросил фюрера, что он имел в виду под словами «Немецкая национальная революция». «Единственное, что я имел в виду, — сказал фюрер, — это избавление немецкой нации от рабства в котором она сегодня находится. Германия по рукам и ногам опутана мирными договорами. Национал-социалисты не считают законными договоры, навязанные Германией силой. Мы не миримся с тем фактом, что будущие поколения ни в чем не повинных людей обречены жить под их бременем. Если мы будем сопротивляться любыми доступными нам средствами, то значит, станем на путь революции. Таких же взглядов придерживался офицерский корпус. Некоторые его виднейшие представители резко критиковали министра обороны генерала Грёнара за то, что он передал дело трех лейтенантов в Верховный суд. Генерал Ганс фон Сект, общепризнанный послевоенный гений немецкой армии, достойный преемник Шарнхорста Игнейзенау, смещенный незадолго до этого с поста главнокомандующего, упрекнул Грёнара за то, что его акция привела к ослаблению солидарности в офицерском корпусе. Полковник Людвиг Бек, ставший спустя короткое время начальником штаба, а впоследствии еще более заметной фигурой, сыгравший важную роль в истории, в 1930 году он был командиром артиллерийского полка в Ульме, в том самом городе, где служили трое лейтенантов, не только заявил начальству резкий протест по поводу ареста молодых офицеров, но и выступил в Лейпциге в их защиту. Итак, после суда, на котором выступил Гитлер, генералы стали более благосклонно относиться к нацистскому движению, в котором прежде они усматривали угрозу армии. Генерал Альфред Йодль, занимавший в годы Второй мировой войны пост начальника штаба оперативного руководства вооруженными силами, показал на Нюрнбергском процессе, какое значение имела для офицерского корпуса речь нацистского лидера в Лейпциге. До этого, по его словам, Старшие офицеры полагали, что Гитлер имеет цель разложить армию, но потом убедились в обратном. Сам генерал фон Сект, став в 1930 году депутатом Рейхстага, в течение некоторого времени открыто выступал на стороне Гитлера. А в 1932 году, во время президентских выборов, настоял на том, чтобы и его сестра голосовала за Гитлера, а не за Гинденбурга уже тогда давала себе знать, причем во все возрастающей степени, политическая слепота офицеров немецкой армии, слепота, приведшая к столь клочевному концу. Не меньшую политическую недальновидность проявили промышленные и финансовые магнаты, ошибочно считавшие, что если они предоставят Гитлеру достаточные средства, он почувствует себя обязанным и, придя к власти, станет выполнять их желания. А вероятность того, что после сенсационного успеха на выборах 1930 года этот австрийский «выскочка», как называли его в 20-е годы, способен захватить контроль над Германией, влиятельные представители деловых кругов вполне допускали. Вальтер Функ показал на Нюрнбергском процессе. «Мои друзья-промышленники и я были убеждены, что приход нацистской партии к власти – дело не столь отдаленного будущего». Летом того же года Функ, этот пузатый человечек с кратчевым голосом и плутоватыми глазками, физиономия которого всегда напоминала мне лягушку, ушел с доходного места редактора немецкой финансовой газеты «Берлинер Берзенцайтунг», вступил в нацистскую партию и стал посредником между партией и рядом крупных предпринимателей. На Нюрнбергском процессе он показал, что некоторые его друзья из делового мира – прежде всего занимавшие руководящее положение в угольных концернах Раинской области, уговорили его примкнуть к нацистскому движению с целью убедить партию следовать курсам частного предпринимательства. В то время руководство партии высказывало самые противоречивые и путанные взгляды на экономическую политику. Выполняя свою миссию, я пытался лично воздействовать на фюрера и партию, убедить их, что частная инициатива, уверенность деловых людей в своих силах – Творческие возможности свободного предпринимательства и так далее должны быть признаны фундаментом экономической политики партии. В беседах со мной и с ведущими промышленниками, которых я ему представлял, фюрер неоднократно подчеркивал, что он враг государственной экономики и так называемой плановой экономики, что свободное предпринимательство и конкуренцию он считает абсолютно необходимыми для достижения максимально возможного уровня производства. Как свидетельствовал будущий президент Рейхсбанка и министр экономики, с тех пор Гитлер, встречаясь с денежными баронами Германии, говорил им то, что они хотели услышать. Партия нуждалась в крупных суммах для финансирования предвыборных кампаний, широкой пропаганды, оплаты профессиональных функционеров и содержания отрядов СА и СС, которые в конце 1930 года насчитывали свыше 100 тысяч человек, больше, чем Рейхсверд. Промышленники и банкиры были не единственным источником денежных поступлений. Солидная часть бюджета складывалась из членских взносов, единовременных пожертвований, выручки от продажи книг, газет и журналов. Но главным источником все-таки были промышленники и банкиры. И чем больше средств передавали они нацистам, тем меньше становилась их помощь другим консервативным партиям. Летом 1931 года, пишет Ота Дитрих, шеф гитлеровского отдела печати сначала в партии, потом в рейхе, фюрер решил сосредоточиться на систематической обработке влиятельных промышленных магнатов. Кто же эти магнаты? Их имена хранились в тайне. Они были известны лишь узкому кругу приближенных фюрера. Партия должна была вести двойную игру. С одной стороны, она не мешала Штрассеру, Геббельсу и Хилму Федеру обманывать массы разглагольствованиями об истинном социализме национал-социалистов, будто бы являющихся врагами денежных баронов, а с другой стремилась добывать нужные ей средства, где только можно. В течение второй половины 1931 года, по словам Дитриха, Гитлер изъездил Германию вдоль и поперек и имел частные беседы с видными деловыми людьми. Некоторые встречи так засекречивались, что их назначали в лесу на уединенных полянах. Конспирация была абсолютно необходима. Поэтому, чтобы не навредить делу, представители прессы лишали всякого доступа к информации. Успех венчал дело. Почти до смешного противоречивой была политика нацистов и в других вопросах. Например, Осенью 1931 года Штрассер, Федер и Фрик внесли в рейхстаг от имени партии законопроект о 4% потолке по всем займам, об отчуждении без всякой компенсации владения банковских и биржевых магнатов и всех восточных евреев, и о национализации крупных банков. Гитлер пришел в ужас. Это же не только большевизм, это финансовое самоубийство партии. Он категорически потребовал от партийной фракции отозвать законопроект. Тогда его внесли коммунисты, слово в слово повторив текст. Гитлер призвал свою партию голосовать против. Из показаний Функа в Нюрнбергской тюрьме мы знаем о некоторых влиятельных промышленных магнатах, чьей благосклонности домогался Гитлер. Лютого врага профсоюзов Эмилия Кирдорфа, угольного барона, председателя фонда, предназначенного для подкупа руководящих политических деятелей, которые именовали «Русским казначейством», создан угольным концерном Западной Германии. Гитлер обольстил на партийном съезде в 1929 году. Глава «Стального треста» Фриц Тиссен, которому пришлось потом пожалеть о допущенной глупости и признаться в этом в книге под заглавием «Я платил Гитлеру», начал оказывать финансовую помощь нацистам еще раньше. Он познакомился с фюрером в 1923 году в Мюнхене, увлекся его красноречием, после чего через Людендорфа пожертвовал тогда еще малоизвестной нацистской партии первые 100 тысяч золотых марок. К Тиссену присоединился Альберт Феглер, влиятельное лицо в объединенных столетийных заводах. Иными словами, угольные и стальные магнаты возглавляли список промышленников, которые помогали в 1930-1931 годах Гитлеру преодолевать последние барьеры, преграждавшие ему путь к власти. Но фунт назвал и другие промышленные предприятия и концерны, директора которых боялись как бы не остаться в одиночестве, если Гитлер в конце концов окажется у власти. Список получился длинный, хотя далеко не полный, ибо к тому времени, когда Функа доставили на Нюрнбергский процесс, его стала подводить память. В нем числится Георг фон Шницлер, главный директор ИГ Фарбен Индустрии, гигантского химического треста, Август Ростерк и Август Диен из компании по производству углекислого калия, Куна из проходной компании Гамбург Америка, владельцы шахт по добыче бурого угля в Центральной Германии. Конти, резиновый магнат, Отто Вольф, крупный промышленник из Кёльна, Барон Курт фон Шредер, банкир из Кёльна, которому суждено было сыграть ведущую роль в заключительной акции прихода Гитлера к власти. Несколько банков, в том числе Deutsche Bank, Коммерс-Унд-Приватбанк, Дресс-Деннер-Банк, Дойчий кредит крупнейшая страховая компания Германии «Альянс», Вильгельм Кеплер, один из экономических советников Гитлера, привлек ряд южногерманских промышленников, сформировав из них некое общество деловых людей под названием «Кружок друзей экономики», подчиненное шефу СС Гиммлеру. В дальнейшем эта организация приобрела известность как «Кружок друзей Рейхсфюрера СС», то есть Гиммлера. Кружок передавал этому гангстеру миллионы марок на исследования в области происхождения арийской расы. С самого начала своей политической карьеры Гитлер пользовался финансовой и иной поддержкой Гуга Брукмана, богатого мюнхенского издателя, и Карла Бехштайна, владельца фабрик по изготовлению роялей. Жены обоих богачей испытывали трогательную симпатию к растущему молодому шефу нацистов. Именно в особняке Бехштайна в Берлине Гитлер впервые встретился с ведущими представителями деловых и военных кругов. И именно там тайно велись решающие переговоры, в результате которых он в конечном счете стал канцлером. Не все германские монополисты после успеха нацистов на выборах 1930 года поспешили в лагерь Гитлера. Функ показал, что крупные электротехнические корпорации Siemens и «АТГ» оставались в стране, как и король оружия, глава корпорации Крупфон Болен und Galbach. Фриц Тиссон пишет, что Крупп был ярым противником Гитлера, и что еще за день до его назначения канцлером настойчиво отговаривал старого фельдмаршала Гинденбурга от столь безрассудного шага. Однако вскоре понял, что к чему и быстро превратился, выражаясь словами Тисона, в супернациста. Из всего сказанного следует, что на завершающей стадии борьбы Гитлера за власть его щедро финансировал достаточно широкий круг представителей германского делового мира. Сколько денег предоставили нацистской партии банкиры и промышленники за период 1930-1933 годов, до конца не выяснено. Функ заявлял, что не более пары миллионов марок. Тиссон же пишет, что нацисты получали по 2 миллиона в год, по его утверждению, и он сам пожертвовал миллион марок. Но судя по тому, что в те дни партия располагала огромными средствами, хотя Гебельс и жаловался, что денег постоянно не хватает, Общая сумма пособий, выдававшихся промышленниками и банкирами, должна была во много раз превосходить сумму, названную Тисоном. Какие выгоды из своей благотворительной деятельности извлекли эти политические недоумки из делового мира, мы покажем ниже. Одним из тех, кто активнее других восторгался Гитлером, а потом громче всех выражал разочарование, был доктор Шахт. В 1930 году он из-за несогласия с планами Юнга оставил пост президента Рейхсбанка и, познакомившись сначала с Герингом, а в 1931 году с Гитлером, в течение последующих двух лет все свои недюжинные способности направил на сближение фюрера с промышленными и финансовыми кругами и достижение им великой цели поста канцлера. В конце 1931 года этот гений экономики, на совести которого лежит так громадная ответственность за рождение и первоначальные успехи Третьего Рейха, писал Гитлеру: Не сомневаюсь, что нынешний ход событий неизбежно приведет вас к власти, и вы станете канцлером. Ваше движение таит в себе такую силу правды и необходимости, что победа не заставит себя ждать. Куда бы ни привела меня моя деятельность в ближайшем будущем, пусть даже в один прекрасный день я окажусь заключенным в крепость. Вы можете рассчитывать на меня, как на своего верного сторонника. Одно из писем заканчивается словами. С восторгом приветствую вас, Хайль. Сила правды нацистского движения состояла, между прочим, в том, что партия с приходом к власти в Германии отнимет личную свободу у немцев, в том числе у шахты и его друзей-банкиров и промышленников. До того, как прозреют добродушный шахт, вернувшийся при Гитлере на пост президента Рейсбанка и его партнеры, промышленники и банкиры, пройдет известное время. А поскольку история Третьего Рейха как история вообще исполнена великой иронии, то доктор Шахт в не столь отдаленном будущем докажет, что он был неплохим пророком и в части, касающейся его личной судьбы. Он действительно оказался заключенным, но не в крепость, а в концентрационный лагерь, что похуже крепости, и не как верный сторонник Гильтера, тут он ошибся, а совсем в ином качестве. К началу 1931 года Гитлер сколотил небольшую группу фанатиков-авантюристов, которые помогали ему на завершающей стадии борьбы за власть, а потом все, за исключением одного, помогали удерживать эту власть в течение всего периода существования Третьего Рейха. Впрочем, еще один член группы, самый близкий к фюреру и, пожалуй, самый способный и жестокий, долго не протянул, он поплатился жизнью уже на втором году существования нацистского правительства. Из приближенных Гитлера выделились пять человек, стоявшие выше остальных – Грегор Штрассер, Рем, Геринг, Геббельс и Фрик. Геринг возвратился в Германию в конце 1927 года, после всеобщей политической амнистии, которой правые партии добились от Рейхстага при поддержке коммунистов. Годы эмиграции со времени путча 1923 года он провел в основном в Швеции, где лечился от наркомании в психиатрической клинике «Лангбро». А когда поправился, то поступил на службу в шведскую авиакомпанию. Бывший летчик Кас, живой, внешне привлекательный, он располнил после войны, но не утратил энергии и жизнелюбия. Поселился он в небольшой, но роскошной хластяцкой квартирке на Бидише-Штрастце в Берлине. Страдавшая эпилепсией жена, которую он страстно любил, Заболела туберкулезом и осталась в Швеции. И начал зарабатывать себе на жизнь в качестве советника авиакомпании Люфтганза. Завязывал светские знакомства. Среди его знакомых были разные знаменитости, начиная с наследника престола, принца Филиппа Гессенского, женатого на принцессе Мафальде, дочери итальянского короля, и кончая фрицем, тисаном и другими промышленными магнатами. В круг его знакомых входили известные армейские офицеры. Это были те самые связи, которыми не располагал, но в которых нуждался Гитлер, и Геринг не замедлил ввести фюрера в круг своих знакомых, стараясь опровергнуть дурную репутацию, которой пользовались в высшем свете головорезы в коричневых рубашках. В 1928 году Гитлер включил Геринга в состав 12 депутатов, призванных представлять в Рейхстаге нацистскую партию. А в 1932 году, когда эта партия стала крупнейшей в стране, выдвинул его в председателя Рейхстага. И именно официальная резиденция председателя Рейхстага явилась местом совещаний, на которых замышлялись интриги, приведшие партию к конечной победе. Именно там. Тут мы забежим немного вперед. Был задуман план поджога Рейхстага. План, который помог Гитлеру укрепить власть после того, как он стал канцлером. Эрнстрем в 1925 году порвал с Гитлером и вскоре уехал, вступив в ряды боливийской армии в чине подполковника. В конце 1930 года Гитлер попросил его вернуться и снова возглавить отряды СА, с которыми стало трудно справляться. Члены этой организации и даже ее руководители, считавшие очевидно, что грядущий нацистский переворот должен быть совершен насильственным путем, все чаще выходили на улицы и расправлялись с политическими противниками. Ни одна избирательная кампания, общегерманская, земельная или городская, не проходила без кровавых стычек. Об одной из таких стычек уместно упомянуть, ибо она подарила национал-социализму великомученика. Речь идет о Хорсте Весселе, командире отряда СА в Берлине. Сын протестантского священника, он оставил дом, бросил учебу и, поселившись в трущобах у бывшей проститутки, посвятил себя борьбе за идеи нацизма. Многие противники нацизма утверждали, что средства к существованию он добывал сутенерством, хотя, возможно, они преувеличивали. Но то, что он вращался в кругу сутенеров и проституток, не подлежит сомнению. Его якобы убил кто-то из коммунистов в феврале 1930 года, и о нем забыли бы, как забыли о других потерях, понесенных обеими странами в уличных схватках, если бы не тот факт, что после гибели Весселя сохранилась сочиненная им песня, которая впоследствии стала вторым после Германии превыше всего гимном Третьего Рейха. Сам же Хорст Вессель, благодаря искусной пропаганде Геббельса, превратился в легендарного героя, в чистого идеалиста, отдавшего жизнь за дело партии. В то время как Рейм взял на себя руководство СА, Грегор Штрассер являлся без сомнения вторым человеком нацистской партии. Страстный оратор, блестящий организатор, он возглавлял важнейший орган партии, политическую организацию, что позволяло ему оказывать огромное влияние на партийных лидеров в землях и городах, которые он курировал. Этот добродушный по натуре Баварис был самым популярным после Гитлера партийным вожаком и, в отличие от фюрера, пользовался уважением и даже симпатией большинства политических противников. В те времена и внутри партии, и вне ее было немало людей, которые полагали, что Штрассер заменит когда-нибудь эксцентричного, непредсказуемого австрийца. Такая точка зрения была особенно популярна в Рейхсвере и в президентском дворце. Отто брат Грегора Штрасса со счетов был сброшен. К несчастью для него в официальном названии «Национал-социалистическая немецкая рабочая партия» он всерьез воспринял не только слово «социалистическое», но и слово «рабочее». Он поддержал несколько стальчик, организованных социалистическими профсоюзами, и призвал партию выступать за национализацию промышленности. Разумеется, Гитлеру такие призывы представлялись и ересью и он обвинил Ота Штрассера в пропаганде демократии и либерализма. 21 и 22 мая 1930 года фюрер провел открытую дискуссию с бунтовавшимся подчиненным и потребовал от него полного раскаяния. Когда Отто отказался, его изгнали из партии. Отто попытался организовать подлинное национальное социалистическое движение, дав ему название «Союз революционных национал-социалистов». Его окрестили впоследствии Черным фронтом. Но на сентябрьских выборах эта организация провалилась, не сумев отвоевать у Гитлера сколько-нибудь значительного числа голосов. Геббельс, четвертый член Большой Пятерки, окружавший Гитлера, был противником Грегора Штрассера со дня их разрыва в 1926 году. Двумя годами позже, когда Штрассера назначили руководителем политической организации, Геббельс занял его место на посту шефа пропаганды. При этом он оставался и гаулейтером Берлина, так как его успехи в области реорганизации партии произвели на фюрера не меньшее впечатление, чем пропагандистские таланты. Его бойки, его остроязык, его живой ум не вызывали восторга у остальных приближенных Гитлера, ибо они не доверяли ему. Но фюрера вполне устраивали раздоры среди его подручных. Устраивали хотя бы потому, что гарантировали от их совместных посягательств на его руководящую роль. Штрассеру он никогда полностью не доверял, но в лояльности Геббельса не сомневался. Более того, маленький хромой фанатик был полон полезных идей. Наконец, таланты Геббельса как беспринципного газетчика он уже располагал в Берлине газеты Der Angriff в который мог печатать все, что ему заблагорассудится, и как оратора, умевшего возбуждать толпу, приносили партии неоценимую пользу. Один лишь Вильгельм Фрик, пятый член группы, представлял собой личность бесцветную. Это был типичный немецкий чиновник. До 1923 года он, тогда молодой еще человек, служил офицером мюнхенской полиции, одновременно являясь тайным осведовителем Гитлера, за что фюрер остался навсегда благодарен ему. Нередко на него возлагались неблагодарные миссии. По настоянию Гитлера он стал первым нацистом, возглавившим земельный центр в Тюрингии, а затем председателем нацистского большинства в Рейхстаге. Он был по собачьи предан фюреру, деловит и внешне скромен, обходителен, что помогало ему в общении с колеблющимися деятелями правительства республики. Некоторые лица, являвшиеся в начале 30-х годов менее значительными фигурами в партии, впоследствии обрели известность и стали в Третьем Рейхе людьми, обладающими устрашающей властью. К ним относится Генрих Гиммлер, владелец птицы фермы, агроном с дипломом, человек в пенсне, придававшим ему сходство с типичным директором провинциальной школы. Он исподволь создавал претарианскую гвардию, одетую в черную форму отряда СС, но действовал от имени Рема, командовавшего СА и СС одновременно. Поэтому за пределами родной Баварии был малоизвестен даже в партийных кругах. К ним относятся также доктор Роберт Лей, гаулейтер Кёльна, Ганс Франк, шеф юридического отдела партии, Вальтер Дарре, 1895 года урождения, уроженец Аргентины вовлеченный в партию Гесом, способный агроном, чья книга «Крестьянство как источник жизни нордической расы» привлекла внимание Гитлера, назначившего его шефом сельскохозяйственного управления партии. Сам Рудольф Гесс, лишенный личных амбиций и беззаветно преданный Гитлеру, он являлся всего лишь секретарем фюрера. Мартин Борман, второй личный секретарь фюрера, похожий на Харька, предпочитавший, прячась за кулисами партийной жизни, плести всякого рода интриги, отсидевший год в тюрьме за соучастие в политическом убийстве. Бальдур фон Ширах, шеф молодежи Рейха, романтически настроенный парень и энергичный организатор, американец по матери, который, находясь в Нюрнбергской тюрьме, заявил американским надзирателям, что антисемитом стал в 17 лет, после того, как прочел книгу «Вечный жид» Генри Форда. К этому ряду относится и Альфред Розенберг, тучный туповатый прибалт, псевдофилософ, который, как мы уже знаем, был одним из первых наставников Гитлера и который после путча 1923 года стал выпускать одну за другой весьма путанные по содержанию форме книги и брошюры. Апогеем его сочинительства явился 700-страничный труд, озаглавленный «Миф XX века». Книга эта являла собой несуразное нагромождение незрелых идей о превосходстве нордической расы, идей, выдававшихся в нацистских кругах за ученость. Гитлер часто в шутку говаривал, что пытался прочесть ее, а Ширах, воображавший себя писателем, заметил однажды, что Розенберг продал больше экземпляров книги, которую никто не читает, чем какой-либо другой автор. За 10 лет после выхода книги в свет было продано свыше полумиллиона экземпляров. Гитлер питал неизменную слабость к этому скучному, нескладному человеку, выдвигая его на разные ответственные должности. В частности, назначил его редактором Фелькешер-Биобахтер и ряда других изданий, а в 1930 году сделал депутатом Рейхстага, где он состоял в комиссии по иностранным делам. Таково было окружение лидера национал-социалистов. Разумеется, в нормальном обществе такой подбор выглядел бы просто абсурдным. Но в последние дни республики, когда в стране царил хаос, эти люди предстали перед взорами оболваненных немцев как спасителя нации. К тому же у них было два преимущества перед противниками. Ими руководил человек, точно знавший, чего он хочет. Им хватало жестокости и изворотливости, чтобы любыми средствами помогать ему в достижении поставленной цели. Шел трудный и неспокойный 1931 год. В стране насчитывалось 5 миллионов безработных. Среднее сословие стояло на грани разорения. Крестьяне не знали, чем платить кредиторам по закладным. Парламент был парализован. Правительство беспомощно барахталось. 84-летний президент дряхлел на глазах, и у нацистских вожаков росла уверенность, что ждать им осталось недолго. Недаром Грегор Штрассер хвастливо заявлял, «Все, что приближает катастрофу, хорошо, очень хорошо для нас и для германской революции».